«Мадемуазель, позвольте мне вам сказать, что Флорина права. Этот способ очень тяжел и неприятен, но он единственно возможен для того, чтобы составить себе навсегда верное понятие Родени. Конечно, подслушивать и играть роль шпиона тяжело, но это нужно для вашего спасения. Я...» «Я пойду вместо вас и буду...» Горбунья страшным усилием воли сдерживала слезы стыда, заволакивающие ей глаза. Она была от природы болезненно-щепетильна. «Ни слова больше! Прошу вас, ни слова! Чтобы я заставила вас делать для меня то, что мне самой кажется унизительным! Никогда! Флорина!»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 Я буду знать, верит ли мне господину Родену или беспощадно ненавидеть его. В это же время на улице Бланш бушевали страсти. Поддавшись словам Феринжи о свободных нравах французских женщин, принц Жальма вскочил вдруг с дивана. Он гибкий, сильный, легкий, как молодой тигр, одним прыжком бросился на Феринжи и схватил его за горло. Твои слова — это жгучий яд, принц. Ваш раб есть ваш раб. Моя жизнь принадлежит вам. Ага. Эта покорность обезоружила принца, и он оттолкнул от себя душитель. Это я теперь в твоей власти, раб.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 Эти женщины падут перед вами, побежденные, трепещущие, наслаждения любви и ужаса Они будут видеть вас тогда не человека, а божество Ты думаешь? Вы знаете Вы сами чувствуете, что я говорю правду Да, да, да, это так Это так, я не знаю, я схожу с ума Не пьян ли я? Но я чувствую, что ты говоришь правду Да, я чувствую, что меня будут любить, любить безумно, неистово, потому что я сам буду безумно и неистово любить. Раб, ты говоришь правду, в этой любви будет нечто ужасное и опьяняющее.